Он и до слонов возвысился бы. Слонов стал бы пасти, матюшка, Кабы, нет, мое горе, что нет, Куда повзяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, Нет у нас животных в Ставропольской Раскидистой нашей стороне. А от буйвола, бедняк, у себе не добудет. Русскому человеку над буйволами издеваться скучно. Нам, сиротам, лошадку на вечный суд. Подай лошадку, чтоб душа у нее на меже с боками бы повылазила. И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня на вылет прохватило. Воняю я, как разрезанный в имя.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 И посу я этким манером, с ветрами, От нечего делать на дудках, переигрываюсь. Покеда один старец не говорит мне. «Явись, — говорит Матвей, — к Насти. Зачем, — говорю, — старец? Или вы, — говорю, — старец, надо мной не смехаетесь Явись, — говорит, — она желает. И вот являюсь. Насте, — говорю я, —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 Нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое. Оно, вось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю. И Настя вишь, заходится от этих моих слов. Я крест приму, заходится она, смеется напропалую, смеется. Весь голос на всю степь, как будто на барабане играет. Я крест приму, вы с барышнями.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 самом деле убей меня бог вот за теньки небось с вас зажитое следует зажитое скрыгочи тут мой барин и кидает меня на колюшки и сучит ногами и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа зажитое тебе а ермо забыл в прошлом годе ты мне ермо от быков сломал где но мое ермо — Ермо, я тебя отдам, — отвечаю ему барину, и возвожу к нему простые мои глаза, и стою пред ним на колюшках ниже всякой земной низины. — Отдам тебе, Ермо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди нам не малость. — И что ж, ребят выставропольские земляки мои, товарищи родные мои братья,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 Земельная власть сидела там в горнице, Никитинский, чаем ее обносила раскался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял. «Здравствуйте», — сказал я людям, — «здравствуйте, пожалуйста, принимай, барин, гостель, как там у вас будет».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 Мы ведь знавались когда-то, и вот, супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих перемен рассудку лишившейся, она к тебе хороша была, Надежда Васильевна. Ты ее, Матюша, больше всех уважал. Неужели ж ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась? Можно, говорю. И мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую. «Матюша, — говорит, — ты судьба моя, нет?» «Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, Холуев, ушился. Судьба наша, индейка, жизнь наш копейка. Брось эти слова и послушай, коль хочешь письмо Ленина». «Мне письмо, Никитинскому? Тебе». «И вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю».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 На черту сторону схилилась, и кровь в российской равнопостальной державе дешева стала. Но тебе сколько крови, полагается, ты ее все равно достанешь, и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу? Кажи, говорю, может, оно лучше будет. Опять мы с ним по комнате пошли. В винный погреб спустились, он там кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелье, ордена и жемчужной святыня. Он кинул и мне и обомлел. Твое, говорит, владение китинской святыни шагай прочь, Матвей, в прикумской твое логово. И тут я взял его за тело, за глотку, за усы. Щекой, что мне делать, говорю, Щекойт, как мне быть, люди, братья.